Но Гильгамеш отказался вернуться в мир людей и продолжал свой путь. Переплыв через темные воды, он предстал перед бессмертным Утнапишти, обитавшим на другом берегу моря смерти. Утнапишти, так же как Исидури, говорит Гильгамешу, что боги определили человеку жизнь и смерть и повелели жить живому. Мудрый старец упрекает Гильгамеша за то, что он пренебрег долгом правителя и покинул свой народ. Обрати лицо свое, Гильгамеш, к твоим людям, почему их правитель рубище носит. Затем следует вставной эпизод. Утнапиште рассказывает о том, что во время Великого потопа он построил ковчег, спас свою семью и попари всех зверей и птиц, не дав угаснуть жизни на земле. За это боги наградили его бессмертием. Сказание о Великом потопе не связано с эпосом о Гильгамеше и было включено в повествование лишь за тем, чтобы подчеркнуть мысль о том, что только за исключительный небывалый в прошлом и невозможный в будущем подвиг человек смог обрести бессмертие, что это единственный случай. Гильгамеш впадает в отчаяние, что же делать, у напишите, куда пойду я, в моих покоях смерть обитает, и куда взор я не брошу, смерть повсюду. Желая утешить Гильгамеша, Утнапиште рассказала ему, что на дне моря смерти растет цветок, возвращающий молодость, добывший его, хоть и не обретет бессмертие, но все же удлинит свою жизнь. Гильгамеш привязал к ногам два тяжелых камня, нырнул на дно моря и сорвал чудесный цветок. С драгоценной добычей Гильгамеш благополучно достиг мира людей. Он остановился у озера, чтобы омыться земной водой, но тут из норы выползла змея и похитила чудесный цветок. Змея сбросила старую кожу и обрела новую молодость, а Гильгамеш ни с чем вернулся в родной город. Но когда он увидел могучий стену у рука, возведенной некогда по его приказанию, душа его преисполнилась гордости. Конец поэмы с трудом подается толкованию, но большинство исследователей склонны видеть здесь оптимистическую мысль о том, что истинное бессмертие человека в его делах, совершенных в течение жизни. Мифология Древнего Египта На рубеже IV и III тысячелетий до н.э. фараон Менес объединил под своей властью египетские земли, создал египетское государство, одно из древнейших государств в мире. Но египетская мифология возникла гораздо раньше. Как и все древние народы, египтяне обожествляли силы природы, и одним из самых почитаемых египетских богов был сам Нил орошающей землю, дающий жизнь. Когда Египет стал единым государством, начал складываться общий египетский пантеон. Местные боги со сходными функциями превратились в разные ипостаси одного и того же бога. Поэтому многие египетские боги имеют несколько воплощений и имен. Огромное место в египетской мифологии принадлежит представлениям о загробном мире. Египтяне верили, что загробная жизнь – это прямое продолжение и подобие жизни земной, что умершие, как и живые, нуждаются в пище, одежде, внимании со стороны близких. В отличие от многих народов, у древних египтян не было культа предков. Они не поклонялись своим умершим родственникам, а по-родственному заботились о них. Особенностью древнеегипетских религиозных представлений был культ фараона. Первыми фараонами египтяне считали бога Осириса, его сына Гора, а всех последующих фараонов – их живыми воплощениями. Зримыми символами божественности фараонов служили и гробницы – пирамиды. Тексты на стенах древнеегипетских гробниц и немногочисленные папирусы, дошедшие до наших дней – Основной источник наших знаний о верованиях, обрядах и мифологии египтян. Сотворение мира Вода поднялась и достигла утеса в пустыне, как при сотворении мира, говорится в одном из древнеегипетских текстов, описывающих разлив Нила. Первобытный хаос «нун» – представлялся египтянам бескрайним водным пространством, погруженным во тьму. И вот из хаоса возник солнечный бог – Хепри-атум-ра. И лучи его глаз рассеяли первобытную тьму. Затем он создал холм, такой высокий, что вершина его поднялась над водой. Так появилась первая суша. Из дыхания бога возник его сын-шу – воздух а из слюны дочь Тефнут – Лага. Шу и Тефнут породили бога земли Геба и богиню неба Нут. Геб и Нут сочетались браком и произвели на свет Осириса и Исиду, Сета и Нефтиду. Этот вариант мифа о сотворении мира возник в египетском городе Иуну, что значит «город столбов». Греки называли его по-другому – Гелиополь, город солнца. Священный столб обелиск был принадлежностью солнечного культа. Каждое утро первые солнечные лучи озаряли вершину обелиска и начинался новый день. В городе Иуну обелиск пользовался особым почитанием, как символ первозданного холма, созданного солнечным богом. В Мемфисе существовал свой вариант мифа о сотворении мира. В этом мифе бог-творец Пта создает все сущие силой мысли и словом. Умиротворился Пта, создав все вещи и божественные слова. Он породил богов, создал города, поместил богов в их святилище, возникли всякие работы, всякие искусства, движение рук и ног, согласно приказу, задуманному сердцем и выраженному языком, создавшим сущность всех вещей. Главные боги, созданные Пта, были его собственными воплощениями. В одном из воплощений он является отцом солнечного бога Атума. Таким образом, гелиопольские и мемфисские варианты мифа объединяются. Еще одна версия мифа о сотворении мира возникла в городе Шмуну, что значит «город восьми». Греки называли его Гермополь. По этой версии прародителями всего сущего стали восемь богов и богинь. Нун и Нуанет, Хух и Хуахет, Кук и Куакет, Амон и Амаунет. Мужские божества имели головы лягушек, женские – змей. Они жили в водах первобытного хаоса и затворили там изначальное яйцо, еще невидимое во тьме. Из этого яйца вышло солнечное божество в образе птицы, и мир наполнился светом. Я, душа, возникшая из хаоса, мое гнездо невидимо, мое яйцо не разбито. В период Нового Царства, XVI-XI века до нашей эры политической столицей Египта становится город Фивы. Главное фиванское божество, бог солнца Амон, стал главным божеством всего Египта. В большом гимне Амону говорится «Отец отцов и всех богов, поднявший небо и утвердивший землю. Вышли люди из его глаз, стали боги из его уст. Царь, да он, да здравствует, да будет благополучен глава всех богов». В мифе об Амоне объединились ранее существовавшие версии мифа о сотворении мира. В нем рассказывается, что в начале-начал существовал бог Амон в образе змея. Он создал восемь великих богов, которые в Гелиополе породили Ра и Атума, а в Мемфисе – Пта. Затем они вернулись Фивы, и там умерли. О сотворении богами человека в египетской мифологии почти не говорится. По одной версии, люди возникли и слез бога Ра. Объясняется это сходным звучанием египетских слов «слезы» и «люди». По другой, очень поздней «людей слепил из глины на гончарном круге бог Хнум». Тем не менее, египтяне верили, что люди – это паства Бога, и что Бог создал мир для людей. Он создал для них небо и землю. Он уничтожил все поглощающую тьму воды и создал воздух, чтобы они могли дышать. Он сияет в небе ради них. Он создал для них растения, скот, птицы, рыб, дабы их питать». Осирис и Исида. Миф об Осирисе и Исиде – один из наиболее интересных и сюжетно разработанных в египетской мифологии. Известный русский востоковед Тураев назвал его главным мифом египетской религии, занимающим центральное место во всей культуре египтян. Образ Осириса чрезвычайно сложен и многогранен, Это отмечали сами древние египтяне. В одном из древнеегипетских гимнов, посвященных Осирису, говорится: "Природа твоя, о Осирис, темнее, чем у других богов". Сын бога земли Геба и богини неба Нут, Осирис стал первым царем Египта. Он научил египтян обрабатывать землю, печь хлеб, выращивать виноград и делать вино, добывать из-под земли руду, строить города, лечить болезни, играть на музыкальных инструментах, поклоняться богам. Брат Осириса, злой и коварный сед, решил его погубить. Тайком он измерил рост Осириса и приказал сделать померки короб с красивой отделкой. Потом он пригласил Осириса к себе на пир. Гости на этом пиру были сообщниками Сета. По его наущению они стали восхищаться коробом. И Сет сказал, что подарит его тому, кому он придется по росту. Все по очереди начали ложиться в короб, но никому он не был в пору. Когда пришел черед Осириса, и он лег в короб, сделанный по его мерке, сет захлопнул крышку, запер замок, а его сообщники отнесли короб к Нилу и бросили воду. Женой Осириса была его сестра Исида. Они полюбили друг друга еще в очереве матери. В Древнем Египте брак между кровными родственниками не был редкостью, и египтяне почитали Исиду как воплощение верной, самоотверженной жены. Узнав о гибели мужа, Исида отправилась на поиски его тела, чтобы похоронить достойным образом. Волны вынесли короб с телом Масериса на берег возле города Библ. Над ним выросло могучее дерево, скрыв короб внутри своего ствола. Местный царь приказал срубить дерево и сделать из него для своего дворца колонну. Исида достигла города Библ, извлекла из колонны тело Осириса и увезла его на лодке в дельту Нила. Там, в уединении среди болот, стала она оплакивать мужа. По одному из египетских поверий разлив Нила происходит от того, что его переполняют слезы Исиды. Ночью, когда Исида уснула, злобный Сед выехал охотиться при лунном свете, и случилось так, что на пустынном берегу он увидел тело своего ненавистного брата. Сед рассек тело Осириса на 14 частей и разбросал по всему свету. Горестная Исида снова отправилась на поиски тела своего мужа. В ее странствиях ей помогали люди и зверь, змеи и птицы, И даже крокодилы не причинили ей вреда, когда плыла она по болотам на папирусной лодке. Египтяне верили, что в память о великой богине крокодила никогда не тронут того, кто плывет на лодке, сделанной из папируса. В одном варианте мифа Исида похоронила найденные части тела Осириса в разных местах. Этим объясняется то, что в Египте было несколько гробниц Осириса. В другом она собрала его тело воедино и сказала, светлый Сирис, собраны твои кости, собрано твое тело, отдано сердце твое телу твоему». Бог Анубис набальзамировал тело Осириса и сделал первую в мире мумию. С тех пор у египтян появился обычай мумифицировать умерших. Причем жрец, наблюдавший за процессом бальзамирования, должен был быть в маске Анубиса, пса или шакала. Исида чудесным образом зачала от умершего Осириса сына – Гора. Возмужав гор, отомстил за своего отца, победил Сета и стал царем Египта. А Осирис сделался владыкой загробного мира и небесным судьей.